Замечание достойно, что сия трава бывает гладкая и желто-зеленая, если вырастает на сухих открытых местах, но зеленая и пушистая на влажной земле, замечена в старинном руководстве. Хотя манжетки из-за низкорослости мало стравливаются на пастбище еще меньше попадают в сено, их кормовая роль все же заметна. На пастбищах манжетку охотно поедают овцы и козы, особенно мало ее формы. Коровы и лошади из-под копыта этой травы почти не достают, но все не для них ее примесь желательно. На пастбище крупный рогатый скот щиплет манжетку разве что по весне до того, как она зацветает, и осенью, когда другие растения загрубеют и потеряют вкус. Засилие на лугу манжетки предупреждает о неправильном выпасе скота чрезмерной нагрузки его на пастбище. Плотно выедая злаки и бобовые, истощая их, стадо способствует разрастанию. росника всего достаточно мощным корневищем. Чтобы манжетковому пастбищу вернуть продуктивность, надо в первую очередь разрыхлить лук, удобрить, а затем засеять его урожайными травосмесями. Лекарственное значение манжетки невелико. Раньше в народе употребляли ее при несварении желудка, вздутии кишечника и при вялой перистальтике кишок. Прописывали росник также для лечения катаров дыхательных путей, а при туберкулезе легких, как средство заживляющее каверной. Хранили сухую траву в ящиках, выстланных бумагой. Срезали манжетку в пору цветения. В настоящее время трава эта в целебных целях не используется. Согласно поверью, кто моет свое лицо ее расистыми листьями, тот избавляется от прыщей и возвращает увядшую красоту. Из полезных свойств укажем на красильные качества манжетки. При различных протравах с помощью этого растения окрашивают ткани в желтый цвет. Народных названий росника много. Упомянем наиболее интересные. Ярославцы называли манжетку «баранник», отмечая тем самым хорошую поедаемость ее овцами. Костромичи слезка» И звездочная трава намек на особенность манжетки собирать крупные капли росы. Нижегородцы прозывали траву «грудница», применялась от грудных болезней. Ветчане дали ей имя «камчуга», старинные названия подагры, от которой, возможно, тоже лечились этим растением. Копытник, лопушник малый, медвежья лапа, поползуха, приворот, другие народные наименования манжетки обыкновенной. Кстати, прозвище приворот указывает на волшебные свойства травы. Чародеи использовали ее для приворотных зелий и наговоров. Украинцы называют манжетку приворотень звичайный и гусяча лапка. Розетка листьев травы действительно напоминает след лапы, только чьей медвежьей или какой другой. Древние греки утверждали, что это след львиной лапы. Народная фантазия неистощима оригинальная формы листьев манжетки использовалась в орнаментах готической архитектуры что ж природа всегда подсказывала образы подмаренник это трава лежебока, поднимающаяся лишь с посторонней помощью которую ей вольно или невольно оказывает вся зеленая рать составляющая сочный июньский травостой тут в роли помощников окажутся Иконские злаки, торчащие спицами из дерновин, и устремленные к солнцу полыни и раскидистый тмин. В общем, любая прямо трава. Цепко держится подморенник за опору, карабкой все выше и выше. И ему боки, видите ли, нужно быть поближе к солнцу. За то, что липнет к другим стеблям, не называют подморенник народе липушником, липчицей, а то и просто репейной травой. Прицепится, как репи. Цыплянка, еще одна крестьянская кличка подморенника, связанная с его лазящими свойствами. Пышной пеной взбивается такая заросль, никакую прогальную под ней не увидишь. Вот и называют ее трава Устили Землю. Прок от подморенников невелик. На пастбищах домашний скот их не ест, разве что у овца до да козы малость пощиплют. Одно время липушник считался даже ядовитым кормом. Когда на пыри на разнотравных праздниках Туркмении зацветает подмаренник, чебаны уводят отары на пески, где этого растения мало. Местные скотоводы называют его Шан, по названию желтушной болезни, которую якобы вызывает подмореник. Биохимики подробно исследовали эту траву, но ядовитого начала в ней не нашли.